Глава тридцать Пока Теодор заседал на дополнительном совещании, организованном на ночь глядя, и пытался решить все запланированные за неделю вперед вопросы в оставшиеся нам полтора дня, я вернулась к себе в комнату. К моему несказанному удивлению, на столе меня поджидал поднос. Приподняв салфетку, я обнаружила фрукты, сыр, и тонкую серавскую лепешку. Видимо, Теодор взял на себя смелость заказать мне ужин, подумала я и воздала хвалу его предусмотрительности. Я развязала ленты шляпы, скинула туфли, скатала чулки и накинула пеньюар. А почему бы, собственно, и нет? На ужин меня не приглашали. Я, как и предвещала леди Мирхевен, расстроила слишком много гостей ну и отлично я ощущала себя цветком который на долгое время оставили без воды под палящими лучами солнца усевшись за туалетный столик я принялась вытаскивать шпильки из прически потирая зудящую от боли макушку где волосы были слишком туго затянуты и вычесывать помаду мелодично звякнула серебряная ложечка и что то мягко упало на пол «Оникс!» — воскликнула я, но поздно. Котя растянул со стола кубик сыра и уминал его, набивая ненасытное брюхо. «Фу, творюга!» Я метнулась к подносу, снова прикрыла его салфеткой и только тут сообразила, что кот сожрал целых два куска сыра. Легонько пихнув его ногой, вернулась к туалетному столику. Едва я нанесла на лицо увлажняющий крем, и почувствовала себя, возрожденная к жизни, как вдруг из-под стола донеслись булькающие звуки. Оникса тошнила на ковер. «Разрази тебя гром!» — буркнула я. «Надо было как-то доставать его из-под стола, иначе бы он загадил превосходный светлый шерстяной ковер». Я посмотрела на Оникса. Тонкая струйка желчи потекла у него из пасти, а потом он затрясся, словно в припадке. Я отшатнулась. Я мало что понимала в котах, хотя слышала, что время от времени они отрыгивают шерсть. Правда, то, что творилось с Ониксом, на отрыжку походило мало. Коту было совсем худо. Я посмотрела на поднос. Вряд ли кот занедужил от сыра, верно? Коты — известные любители молока. Пока ведерко полно молока, Да ярко лучший друг кота, гласит Галатинская пословица. Но все остальное на подносе осталось нетронутым, даже фрукты, которые, как мне казалось, для котов сущая отрава. Отрава, но это же невозможно. Я оглянулась на Оникса. Его перестало тошнить, а на полу перед ним выросла кучка того, что прежде называлось сыром. Кот отшатнулся от нее и жалобно мяукнул. И что мне делать с отравившимся котом? Мне пришла на ум история, как-то рассказанная в городе одной из соседок. Ее племянница выпила полбутылки синьки. Насколько помню, они промыли ей желудок. Ну, с этим кот и сам справился. Но что потом? Я забыла. Может, они дали ей воды? Укутали потеплее? строжащими руками, я налила в серебряное блюдечко воды и поставила перед ониксом. Он полакал немного, неуверенно прилег на пол и снова затрясся. И тут меня прорвало. Да в своем ли я уме сучусь тут вокруг какого-то безмозглого помойного кота, когда мне самой меня как обухом по голове ударило. Грозит смертельная опасность по приказу Теодора или без его ведома, но кто-то притащил сюда этот поднос, и что дальше? Я бросилась к балкону, закрыла двери, защелкнула все щеколды, задвинула все задвижки, проверила, все ли замки на запоре. Хотя вряд ли это поможет, если у кого-то есть ключи от моей комнаты, а они у него есть. Иначе как объяснить появление в моем номере подноса? Уникса снова затошнила. Я вскарабкалась на кровать, стоящую на противоположном конце комнаты, и забилась в самый дальний угол, словно могла укрыться там от беды. Я решила не покидать комнаты, в противном случае тот, кто пытался меня отравить, поймет, что обмешурился. Лучше дождаться Теодора и объявиться поутру живой и невредимой. Спать нельзя ни в коем случае. Я таращилась на дверь, пробегала настороженным взглядом по балкону. Кто притаился там, извне? Или, что еще хуже, здесь, внутри резиденции? Липкий пот катился у меня по спине, обдуваемой свежим вечерним ветром. Я не смыкала глаз полночи, пока не услышала, как за смежной дверью звякнули ключи в замке и раздались шаги. Вернулся Теодор. Я зажгла свечу в изголовье кровать. Сама себе дивясь, я вначале взглянула на кота, свернувшегося клубочком на ковре, который уже изрядно попахивал. Оник, сказалось, безмятежно спал, поджав под себя лапки. Но когда я подошла к нему, Я поняла, что он не дышит. Я погладила его по бархатистой шорстке. От нее веяло холодом. Ринувшись к смежной двери, я колотила в нее, пока Теодор мне не открыл. Я зарылась в его кровати под одеяло и прикорнула у него под боком на всю оставшуюся ночь. Легкий ветерок, проникая сквозь москитную сетку на балконной двери, вздымал и опускал. Прозрачный тонкий балдахин. И я даже подумала, а не померещилось ли мне это все. Но солнечный свет камня на камне не оставил от моих ночных иллюзий. Бездыханное тельце Оникса наглядно свидетельствовало, что на медне меня пытались отправить на тот свет. Я показала Теодору, застывший труп котика, и поднос, который, как выяснилось, мой принц для меня не заказывал. Что нам делать?" прошептала я кипящему от праведного гнева Теодору. Обвинять некого, да и обвинения могут и без того ухудшить наше положение. Слишком многие под подозрением прорычал Теодор и заходил, словно тигр в клетке, по кромке бахромчатого узорчатого ковра. Значит, моей смерти желают многие. Мило что произошло за последние два дня. Пришли новости о кризисе в Галатии, или я с шумом втянула в воздух, или кто-то пронюхал, что мне стало известно про сиравских колдунов, ну, что они существуют. Кто мог пронюхать? Леди Мирхевен и Сиаван заметили меня в холле после выступления мага, а затем в саду я подглядела, как преподают музыку. Леди Сиаван – жена высочайшего Эйнира. Если кому и известны секреты сировских чародеев, так только ей. Теодор тряхнул головой. Обвинить хозяев в попытке убить гостя? Для этого потребуются очень веские доказательства. Полагаю, мы здесь бессильны. Не можем же мы предъявлять обвинения всем подряд. Так что же предпринять? Стоит ли мне спуститься к завтраку и сделать вид, что ничего не случилось? Отправиться поглазеть на водные сады или в музей античного искусства, или куда там мы сегодня должны отправиться? Хорошая мысль. В комнате находиться опасно. Если у них есть ключи, перед ними открыты все двери. А ключи у них есть. Мне придется ломать комедию, что никто не пытался меня отравить. А этот кто-то... Тот, кто пытался меня отравить или содействовал покушению, будет следовать за мной по пятам, — нахмурилась я. Надеюсь, актерские способности тебя не подведут. И это говорит человек, который однажды посоветовал мне, как же ты сказал, «Никогда не играй на деньги, у тебя на лбу все написано». Тяжело признавать собственную неправоту, но должен напомнить. В истории с Пьердом ты врала столь вдохновенно, что все разыграла, как по нотам. — Сомнительный комплимент, — ответила я. Воспоминания болью кольнули в груди. — Да, знаю. Я бы тоже хотел это поскорее забыть. Но ты справишься. Я в тебя верю. Осталось продержаться всего ничего до вечера. Я прикажу доставить наш багаж на кречет. — Ночь мы проведем на корабле. — А может, — добавил он так, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову, хотя я готова была поклясться, он продумал все заранее. — Ты согласишься, что тебе самой пора воспользоваться чарами? Все мои давишние оговорки так и рвались у меня с языка. Но, по правде сказать, у меня дрожали поджилки, и я уже сама задавалась вопросом, а не нарушить ли строжайшие чародейные запреты и суровейшее наставление моей матушки. В любом случае, у меня нет на это времени, жалобно заблеяла я. И тут я вспомнила про платок Корвина, завернутую в обычную бумагу и ждущей отправки. Я вытащила его из ящика стола. Теодор взял его, посмотрел на искрящиеся пряди света поблескивающее из-под аккуратно подвернутого края, и кивнул. «Милая вещица! Я сделала его для одного ученого, который помогал мне в университете. Здесь не защитные чары, а чары на удачу, невозмутимость и успех. Это ему для экзаменов. Ну, лучше, чем ничего. Отмени доставку и оставь платок себе, если с ним тебе будет спокойнее». Минуту я колебалась. Все-таки сознательно обойти правила так же плохо, как и нарушить их. Но затем сунула платок в карман. Теодор одобрительно кивнул. «Держись, людей!» И... Он помедлил, взвешивая каждое слово. «Не ешь, что попало!»